Теперь мы расскажем о счастье и злосчастье Тристрама. Паламид поехал к дому друга, у которого он остановился в ту ночь. Подвиги на луну его утомили, и в первый день он не принимал участия в турнире. Паламид сидел на помосте рядом со своим господином, королем Артуром, и помогал судить поединки. В первый день награда за доблесть досталась сэру Тристраму. Он набросился на противников, точно борзая на зайцев он такой, никто не знал, но ветер разносил на две мили вокруг голоса и дам, восклицавших, победил рыцарь с черным щитом. Но Трестрам успел скрыться, и никто не знал, где он. Король Артур разослал на поиски десятерых лучших рыцарей, ибо он видел, что этот незнакомец достоин занять место за круглым столом. А затем судьба отвернулась от сэра Трестрама. На турнире он убил двух братьев, сыновей сэра Дарреса. Услышав, что его сыновей сразил рыцарь с черным щитом, Дарас отправился на поиски. Он настиг Трестрама в лесу и сотней помощников схватил его и связал, а затем бросил в свою темницу. В этом мрачном месте Трестрам расхворался, он страдал от тяжкой боли. Пока узник здоров, он все может перенести в надежде на освобождение. Но стоит недугу коснуться его тела, и он лишается всего, может лишь плакать и рыдать. Примечание. Чувствуется печальный опыт автора. Конец примечания. Так плакал и рыдал Тристрам, ибо страдания его были столь велики, что он готов был покончить с собой. На том мы его пока и оставим.